И какой же выход? Да элементарный, Элка. Пусть твой Андрей живет так, как ему нравится. Вот и все дела. А я как же? Я же с ума сойду, переживая за него. А ты не сходи. И не переживай. Это был твой собственный выбор. Страдать от жалости к брату. Или уважай свой выбор. Скажи себе, «Это мой собственный выбор, никто меня не заставлял страдать, я сама себе это выбрала, я это люблю, мне это нравится, и я буду жить с этим всю жизнь». Или скажи себе, «Нет, мне это не нравится, я этого не люблю, это был ошибочный выбор, и больше я его не делаю». Или, или. Твой брат сделал свой выбор — страдать, и он с этим живет, и никому, как я понимаю, не жалуется. Ведь не жалуется? Да нет, подтвердила Аля, не жалуется. Вот видишь? Он сделал свой выбор и уважает его. И ты прояви уважение. Это тебе со стороны кажется, что брату плохо, а ему-то как раз отлично, и не нужно за него переживать. Человек который сделал такие деньги, как Андрей, уж как-нибудь понимает, что ему нужно в жизни и чего не нужно. Можешь мне поверить? Не надо за него думать, ты за себя думай. «Но я не могу перестать его жалеть над жар», — жалобно проговорила Аля. «Он для меня навсегда остался маленьким птенчиком, ласточкой моей, котенком». Что я могу с собой поделать? уэлка вот с собой-то мы как раз можем сделать все, что угодно. Это с другими людьми мы не можем ничего сделать, да и не нужно это. А с собой все, что угодно. Ты хочешь перестать его жалеть или не хочешь? Хочу, конечно. Не ври. Он строго посмотрел ей в глаза. «Ты хочешь совсем другого. Ты хочешь, чтобы твой брат вел себя так, чтобы тебе не было его жалко. Вот чего ты на самом деле хочешь. Ты хочешь, чтобы кто-то, в данном случае твой Андрюша, что-то для тебя делал. А я тебя чему учил? Что никто не обязан ничего для тебя делать». Человек существует на этом свете вовсе не для того, чтобы быть кому-то приятным и удобным. Научись уважать людей такими, какие они есть сами по себе, безотносительно к тому, удобно тебе это или неудобно. Андрей, такой, какой он есть, тебе неудобен, хоть ты его и любишь до безумия. «Так это, девочка моя, твои личные проблемы. Это тебе неудобно, понимаешь? А ему отлично. И тебе надо не с Андреем что-то делать, а с собой, со своим отношением к нему. Перестань хотеть от брата, чтобы он вел себя и жил так, как тебе приятно. Начни хотеть от себя самой». Загляни в себя поглубже и спроси, действительно ли ты хочешь перестать его жалеть или нет. И если да, то просто перестань, и все. Думаешь, это так просто? Я не думаю. Я знаю, знаю, что это невероятно трудно. Но жить постоянно в жалости к человеку, и в страхе, что его что-то может расстроить, точно так же трудно.